Глава четвертая. Именно таким, мрачным и жутким, представляли себе ад, где царит вечный холод наши далекие нордические предки. Но славные наши пращуры видели эту картину лишь в собственном воображении. Мы же убедились в ее реальности. Мы с Роллингсом за получасовую вахту на мостике постепенно превращались в ледышки. Зубы у нас стучали, как кастаньеты, а все из-за меня. Через полчаса после того, как радисты начали вызывать станцию, работая на ее волне, но не услышали ни ответа, ни подтверждения приема, я высказал предположение, что, возможно, З принимает наш сигнал, но ее рация не имеет надежных источников питания, и поэтому зимовщики попытаются дать знать о себе каким-то иным способом. Я напомнил солнцуну, что дрейфующие станции обеспечены запасом сигнальных ракет, ведь это единственный способ указать направление заплутавшим участникам партии при потере радиосвязи, помимо радиозонтов и метеорологических ракет. Для выбора метеоданных радиозонды поднимаются на высоту 20 миль. А метеорологические ракеты, запускаемые с шаров пилотов, летят еще выше. В лунную ночь, вроде нынешней, радиозонды можно было бы обнаружить самое малое миль за двадцать. Если же к ним прикрепить люстры, то и за все сорок. Согласившись с моими доводами, Сонсон вызвал добровольцев нести первую вахту, поэтому выбора у меня не было. Ну, а Роллингс согласился составить мне компанию. Представший нашим взором ландшафт, если можно дать такое определение голой и унылой пустыни, казался необычным и, странное дело, производил жутковатое впечатление. Небо было безоблачным и в то же время беззвездным. Этого я не мог понять». Невысоко над южной частью горизонта из мглы поднялась тусклая луна, освещавшая таинственным светом погруженную во мрак безжизненную поверхность ледовой полярной шапки. Казалось бы, лед, освещенный луной, должен сверкать, переливаться мириадами искр точно подвески в хрустальной люстре, но он был темным. Луна висела так низко, что длинные тени, отбрасываемые причудливой формы торосами, создавали мрачный фон. Там же, где падал лунный свет, лед был настолько выщерблен многочисленными штормами, что почти полностью утратил способность отражать свет. Неровная торосистая ледяная шапка производила впечатление чего-то нереального. Это было... Резкое контрастное сочетание белого и черного цветов, или нечто призрачное, размытое, похожее на мираж, исчезающий в стылом безмолвии. Но это была не игра воображения, а результат поземки, которая неслась, подхваченная ледяным ветром, достигавшим подчас силы шквала и несшим с собой мириады острых ледяных иголок. Несмотря на то, что мостик находился на высоте 20 футов от поверхности льда, вихрь поднимался и туда. По правой стороне ограждения рубки с адским грохотом стучали частицы льда. В незащищенные участки кожи они врезались точно частицы песка, вылетающие из пескоструйного аппарата, находящегося на расстоянии вытянутой руки. Но боль от впивающихся в кожу ледяных иголок, была мгновенной. Похожей на осиной, укус каждой такой иголки сопровождался анестезирующим воздействием холода. Вскоре мы вовсе перестали их ощущать. После того, как ветер ослабевал, грохот ледышек стихал. В такие минуты слышалось шуршание, словно бы производимое полчищами крыс. По твердой, как железо поверхности полярной шапки, неслись, царапая ее, Частицы льда. Термометр на мостике показывал минус 53 по Цельсию. Если бы мне пришлось подыскивать участок для строительства курорта, то здешние места я выбрал бы в самую последнюю очередь. Мы с Роллингсом притопывали ногами, хлопали себя по бокам и все равно беспрестанно дрожали. Парусиновый обвес плохо защищал от ветра. Очки покрывались инием, их то и дело приходилось протирать. Лишь когда острые льдинки впивались в лицо, мы отворачивались и прекращали наблюдение за горизонтом. Неужели же из-за того, что не вовремя запотеют очки, может погибнуть горстка потерявших всякую надежду людей, затерянных среди этого стылого безмолвия? Дорези в глазах. Мы вглядывались вдаль, но не смогли увидеть ни единого признака жизни. Все кругом точно вымерло. После того, как нас сменили, мы с Роллингсом поспешили вниз. Сонсун сидел на раскладном табурете рядом с радиорубкой. Стянув с себя верхнюю одежду, маску и защитные очки, я взял невесть откуда взявшуюся кружку дымящегося кофе и постарался не очень прыгать от боли, Замерзшие руки и ноги начали отходить. «Как это вы порезаться?» — озабоченно спросил Сон Сон. «На лбу у вас кровь. Кусочком льда ударило. Я устал, и настроение у меня было подавленное. Мы лишь напрасно теряем время. Если зимовщики лишились укрытия, они давно потеряли всякую связь по радио. Без продовольствия и палаток они смогли бы выжить лишь несколько часов». Ни Роллингса, ни меня не назовешь неженками, но через тридцать минут мы чуть концы не отдали. «Не знаю», — задумчиво произнес Сонсон. «Вспомните Амундсена, Скотта, Пири. До полюсов они добрались пешком. Это люди совсем другой породы, командир. А может, им светило солнце. Могу сказать одно, мне и полчаса не выдержать, а для иных...» и пятнадцати минут достаточно. Пусть дежурят по пятнадцать минут. Сонсон -сон посмотрел на меня бесстрастным взглядом. Так вы не очень-то надеетесь на успех? Если зимовщики остались без всякого крова, вовсе не надеюсь. Вы же сами мне говорили, что на станции были железо-никелевые аккумуляторы, заметил Сонсон. -сон. По вашим словам, эти батареи сохраняют заряд несколько лет и в любых климатических условиях. Наверное, их-то и использовали зимовщики, когда несколько дней назад передали свой первый сигнал бедствия. Вряд ли аккумуляторы успели разрядиться. Поняв, что имеет в виду Сонсон, я промолчал. Дело не в аккумуляторах, а в людях. Люди погибли. Согласен, спокойно продолжал офицер. Мы действительно напрасно тратим время. Пожалуй, нам надо сматывать удочки и возвращаться на базу. Если не запеленгуем станцию, нам ее ни за что не отыскать. Возможно. Но вы забыли о предписании из Вашингтона, командир. Что вы имеете в виду? Разве вы не помните, что обязаны оказывать мне всяческую помощь и выполнять все мои указания, за исключением тех какие могут оказаться опасными для корабля и его экипажа. В настоящее время никакой опасности вы не подвергаетесь. Если не удастся запеленговать станцию, я готов совершить вылазку в радиусе двадцати миль. Если никого не обнаружу, можно будет отыскать другую полынью и повторить поиск. Район поиска не так уж и велик, хотя и небольшая, но надежда есть». Я готов оставаться здесь всю зиму, лишь бы отыскать станцию. И это называется «не подвергать опасности жизнь моих людей»? Это совершает вылазки по таросам в разгар зимы? О том, чтобы подвергать опасности жизнь ваших людей, не было и речи. Выходит, вы намерены искать станцию в одиночку?» Сунсун -сун посмотрел себе под ноги и покачал головой. «Не знаю, что и сказать». Не то вы чокнутый, доктор Карпентер, не то единственный, кого исследовало послать на эту операцию. Он со вздохом взглянул на меня. То вы говорите, что нет никакой надежды, то заявляете, что готовы оставаться здесь всю зиму. Вы меня извините, доктор, но у вас концы с концами не сходятся. Гордыня меня обуяла, объяснил я. Не люблю отказываться от дела, которое и начать еще не успел. Каково отношение американских моряков к таким вопросам, это мне неведомо. Сунсон снова задумчиво посмотрел на меня. По его глазам я понял, что он верит мне не больше, чем муха-пауку, пригласившему ее располагаться поудобнее. Американец с улыбкой сказал, «Американских моряков не так-то просто вывести из себя, доктор Карпентер. Советую вам поспать пару часов, пока есть такая возможность». Если собираетесь идти пешком к Северному полюсу, вам это не помешает. А вы сами. Вы же всю ночь не сомкнули глаз. Я, пожалуй, подожду малость. Кивнув головой в сторону радиорубки, он добавил. Вдруг что-то новенькое сообщат. А что передает оператор? Сигнал и только. И еще просьбу сообщить свои координаты и пускать сигнальные ракеты, если есть такая возможность. Если что-то станет известно, тотчас дам вам знать. Спокойной ночи, доктор. Вернее, с добрым утром. С трудом поднявшись, я направился в каюту Ганзена. Царившая во время завтрака атмосфера в кают компании была далеко не праздничной. Разговоров было почти не слышно. Даже заводной доктор Бенсон словно замкнулся в себе. И без слов было ясно, контакт с дрейфующей станцией не установлен. И это после пяти часов непрерывной работы рации. Всех охватило чувство тревоги и уныния. Каждый сознавал, что вряд ли кто-то смог уцелеть на станции. Еле не спеша, торопиться было некуда. Мало-помалу офицеры разбрелись, а доктор Бенсон ушел к себе в лазарет. В каюте осталось трое. Сунсун, -сун, Рейберн и я. Несмотря на то, что командир корабля накануне не спал, у него был ясный взгляд хорошо отдохнувшего человека. Едва Стюарт Генри принес еще один кофейник, в коридоре послышался топот ног, и в кают-компанию ворвался боцман. Дверь не слетела с петель лишь потому, что судостроители знают свое дело. «Поймали!» — закричал он, но затем, вспомнив, что нижним чинам, очутившимся в кают компании, подобает соблюдать правила хорошего тона, поправился. «Мы их засекли, командир! Мы их засекли!» «Что?» — мгновенно вскочил с места флегматичный с виду «Сонсон». «Мы установили радиоконтакт с дрейфующей станцией «Зет-Сэр», — официально доложил Элис. Командир. Субмарина добрался до радиорубки раньше нас с Рейберном. Оба дежуривших оператора сидели, приникнув к передатчикам. Один из них опустил голову, другой наклонил ее на бок, словно в такой позе им было легче разобрать едва слышные сигналы, поступающие в головные телефоны. Радист вновь и вновь машинально царапал на листке блокнота д с Это был ответный позывной станции Z. Краешком глаза, заметив командира корабля, он перестал записывать. Мы их поймали, командир. Сигнал очень слабый и неустойчивый, однако, да плевать, что слабый, забыв о субординации, воскликнул Рейберн. Как лейтенант не старался унять возбуждение, в эту минуту он как никогда походил на школьника. Пелинг, Вы ее запеленговали! Вот что важно!» Второй оператор вместе с креслом повернулся к говорившему. «Я узнал в нем моего недавнего стража Забринского». Радист с укором посмотрел на молодого офицера. «Как же иначе, лейтенант?» «Первым делом и запеленговали. 45 градусов, тютелька в тютельку, иначе говоря, норд-ост». «Спасибо, Забринский», — сухо проговорил Сорок Су -су «45 градусов и есть норд-ост» как будто мы со штурманом не знаем. «Координаты?» Пожав плечами, Забринский повернулся к напарнику, краснощекому, с бычьей шеей, сияющей лысиной. Что он сообщает, Кудрявый? «Ничего». «Абсолютно ничего», — произнес Кудрявый и посмотрел на солнцена. «Раз двадцать я запрашивал его координаты, и все бестолку. Выдает ответный позывной и только. Вряд ли он нас слышит. Он, пожалуй, даже не знает, что мы его вызываем. Пишет непрерывно, ответный, и все дела. Вероятно, забыл переключить рацию на прием. Это невозможно, заявил Сонсон. С этим малым все возможно, возразил Забринский. Мы с Кудрявым сначала подумали, что сигнал слаб, потом решили, что оператор болен. Но мы ошиблись. Оказывается, радист он аховый, любитель, не иначе. Это можно определить? Поинтересовался Сонсон. Запросто. Тут Забринский умолк и крепко вцепился в руку напарника. Слышу. Слышу, кивнул головой Кудрявый. И по деловому добавил. Радист сообщает. Координаты неизвестны. Никто ничего не ответил. То, что радист не знает свои координаты, не имеет никакого значения. Мы вступили в непосредственный контакт с ним. Вот что главное. Рейберн кинулся в переднюю часть центрального поста. Я услышал, как он разговаривает по телефону с Вахтином на верхнем мостике. «Вы говорили по поводу шаров-пилотов, тех, что на станции «Зет», — обратился ко мне Сонсон. «Какие они? Незакрепленные или привезные?» «И те, и другие. Как работают привезные?» прикреплены к лебедке с помощью нейлонового троса, размеченного на сотни и тысячи футов. Попросим их поднять привезной шар на высоту тысяч футов, решил Сумсун, и вдобавок пустить сигнальные ракеты. Если они находятся в радиусе 30 или 40 миль, мы ракеты увидим. Определив их высоту и учтя поправку на снос ветром, мы довольно точно определим расстояние. «В чем дело, Браун?» — спросил командир оператора, которого Забринский называл Кудрявым. «Снова передают», — произнес Кудрявый. «Сигнал прерывистый, затухающий. Ради бога, торопитесь». Так и написали. Два раза повторили. «Ради бога, торопитесь». «Передайте вот это». И Сонсон продиктовал радио относительно шаров. «Только помедленней». Кивнув, Кудрявый начал передачу. В рубку вбежал Рейберн. Луна еще не зашла, проговорил он торопливо, обращаясь к солнцу. Примерно на 1-2 градуса над горизонтом. Я захвачу на мостик секстан и возьму ее высоту. Велите им сделать то же самое. Таким образом, мы получим разность широт. Зная, что станция находится по пелингу 45 градусов, сумеем определить ее координаты с точностью до мили. «Стоит попробовать», — отозвался командир субмарины и продиктовал Брауну еще одно сообщение. Следом за первым Браун передал и второе. Ответа мы ждали целых десять минут. Я посмотрел на присутствующих и понял, что мысленно они уже не здесь, а за много миль отсюда. И они и я представляли себе, что находимся там, где дрейфующая станция. Браун снова начал было писать, но вскоре перестал. Голос его звучал по-прежнему деловито, однако в нем слышались усталые нотки. Аэростаты сгорели. Луна не наблюдается. «Луна не наблюдается», — повторил Рейберн, не скрывая разочарования. «Вот чертовщина. Должна быть большая облачность. А может, пурга метет?» «Ни в коем случае», — возразил я. На полюсе не бывает таких резких колебаний погодных условий. Метеообстановка остается неизменной на площади в целых пятьдесят тысяч квадратных миль. Луна зашла. Для них, я имею в виду, последнее счислимое место они определили на глазок. Причем весьма неточно. Должно быть, станция находится самая малая на 100 миль дальше к северу и востоку, чем мы рассчитывали. «Выясните, нет ли у них сигнальных ракет, — обратился к Брауну Сонсон. Можно попробовать, — заметил я. Только это будет напрасной тратой времени. Если зимовщики находятся так далеко, как я предполагаю, мы их не увидим. Но ведь попытка не пытка, — возразил Сонсон. «Начинаю терять контакт, сэр», — доложил Браун. Написали что-то насчет продовольствия, но конца не расслышал. «Пусть». «Запустят сигнальные ракеты, если они у них есть», — скомандовал Сонсон. -сон, «Живее, пока не потеряли связь». Четыре раза повторял депешу Браун, прежде чем получить ответ. Радист сообщает. «Две минуты», — произнес Браун. «Или этот малый рехнулся, или же аккумулятор сдох. Две минуты — это все, что он написал». «Ни слова не говоря». Сонсун кивнул головой и вышел из радиорубки. Я последовал за ним. Надев канатки и захватив бинокли, мы поднялись на верхний мостик. После тепла и уюта центрального поста стужа показалась невыносимой, а ледяные иголки острее, чем прежде. Сняв колпак с репитера гирокомпаса, командир корабля установил пеленгатор на 45 градусах, и сообщил Вахтиным, куда нужно смотреть и что они должны увидеть. Прошла одна, две, пять минут. Я вглядывался в наполненную льдом темноту так напряженно, что заболели глаза, незащищенные участки лица совсем ничего не ощущали. Я знал, что когда отниму от глаз окуляры, то сдеру с лица и лоскутье кожи. Зазвонил телефон. Сонсон опустил бинокль, и вокруг его глаз образовались два кровоточащих кольца. Но он, казалось, ничего не ощущал. Боль придет позднее. Выслушав краткое сообщение, он повесил трубку. Звонили из радиорубки, сообщил он. Спускаемся вниз, все до единого. Ракеты выпущены три минуты назад. Мы спустились в центральный пост. Заметив в стекле прибора свое лицо, Командир покачал головой. «Должно быть, у них есть какое-то укрытие», — спокойно проговорил он. «Какое-то строение уцелело, иначе они давно бы отдали концы». Войдя в радиорубку, офицер поинтересовался. «Контакт поддерживаете?» «Ага», — отозвался Забринский. «То исчезает, то появляется. Странное дело. Обычно, когда батарея садится, сигнал слабеет, пока не пропадает совсем». Но этот парень все время выходит с нами на связь. Что за чертовщина? Может, у него и батареи-то не осталось, предположил я. Может, крутят генератор вручную, а селенок то нет? Все может быть, — согласился Забринский. Прочти командиру последнюю депешу кудрявый. «Много часов, нам не выбежать», — читал Браун. «Такой вот текст сообщения». «Скорее всего, его следует понимать так. Много часов нам не выдержать. Как же еще иначе?» Мельком, глянув на меня, сон отвернулся. Я никому не говорил, что начальник станции был моим братом. Да и он, я уверен, не говорил. Обратившись к Брауну, командир корабля сказал, «Сверьте с ним часы». Пусть они подают позывные в течение пяти минут в начале каждого часа. Сообщите, что мы свяжемся с ними через шесть часов, самое позднее. А может и через четыре? Забринский, насколько точно определен пелинг? Абсолютно точно, командир. Я несколько раз проверял. Ровно сорок пять градусов. Выйдя из радиорубки в центральный пост, солнце он заметил. На станции луну не видят. Если верить доктору Карпентеру, что погодные условия повсюду одинаковы, выходит, луна у них находится ниже горизонта. Зная высоту луны и Пелинг, можно определить минимальное расстояние до станции. Миль сто, как и предположил доктор Карпентер, ответил, произведя расчеты штурман, самое малое. Хорошо. Мы погружаемся и следуем курсом 40 градусов. Таким образом, мы не очень отклонимся от общего направления на станцию, зато сумеем надежно определить ее позицию по крюс пеллингу Пройдем подо льдом ровно сто миль и попробуем отыскать еще одно разводье. Старший офицер подготовится к погружению. Улыбнувшись мне, Сонсон продолжал рассуждать. Имея два Крюйс-Пеллинга и зная точную длину базовой линии, Мы определим позицию станции с ошибкой не больше сотни ярдов. Через пять минут после того, как антенны были убраны, а люки задраены, дельфин, погрузившись на достаточную глубину, уже шел новым курсом. Оба рулевых на посту погружения и всплытия сидели сложа руки и курили. Вместо них работал гирорулевой, подключенный к системе инерционного кораблевождения. Он удерживал субмарину на курсе гораздо точнее, чем это под силу человеку. Я впервые ощутил под ногами дрожь корпуса. «Много часов нам не выдержать», — гласила радиограмма, потому дельфин шел полным ходом. В то утро я не покидал центральный пост. В который раз я ломал себе голову над вопросом, сколько же человек осталось в живых после пожара. Судя по спокойному отчаянию, которым были проникнуты отправленные неумелой рукой депеши, принятые Брауном и Забринским, уцелели немногие. Кривая, вычерчиваемая самописцем ледомера, не вселяла особых надежд. Судя по всему, толщина льда достигала трех метров, а может быть и более. Несколько раз перо опускалось на цифру девять, а то и двенадцать метров. Однажды едва не выскочила за пределы бумажной ленты. Мы оказались под подводным ледяным хребтом толщиной самое малое в пятьдесят метров. Я попытался представить себе то адское давление, какое возникло при нагромождении ледяных полей с грядами, в результате которого лед опустился на такую глубину. Но воображение не справилось с подобной задачей. На протяжении 80 миль лишь дважды перо-самописца провело тонкую черную линию, означавшую, что толщина льда над головой у нас незначительна. В первой полынье мог бы уместиться тузик, но только не субмарина, да и вторая была не намного больше. Около полудня вибрация корпуса прекратилась. В солнце он приказал сбавить ход до крейсерского. Обратившись к Бенсону, он спросил, Какая у нас картинка вырисовывается? Отвратительная. Все время тяжелый лед. Не появится же полынья по заказу, рассудительно заметил Сонсон. Мы почти добрались до места. Начнем поиск по координатной сетке. Пять миль на восток, пять на запад, всякий раз продвигаясь на четверть мили севернее. Поиск начался. Прошел час, два, три. Рейберн и его помощник отходили от стола для прокладки, старательно отмечая на карте каждый маневр дельфина. Четыре часа пополудни. Фраза «Тяжелый лед по-прежнему тяжелый, тяжелый лед», которую время от времени произносил Бенсон. Она звучала все реже и все более уныло, лишь подчеркивая воцарившуюся гробовую тишину. Пять часов пополудни. Люди избегали смотреть друг на друга, а не то, что разговаривать. Толщина льда по-прежнему не уменьшалась. В атмосфере, казалось, повисло отчаяние. Тяжелый лед по-прежнему тяжелый лед. Даже солнце он перестал улыбаться. Уж не видел ли он мысленным взором ту же картину, какая мнилась мне? Изможденная обросшая бородой лицо человека с темными пятнами обмороженной кожи, который, теряя последние силы, крутит ручку генератора и выстукивает одервеневшими пальцами свои позывные, напряженно вслушиваясь в сигналы, заглушаемые воем ветра в ожидании помощи, которая так и не пришла. А может, на ключе уже и работать некому? Для обслуживания дрейфующей станции были посланы отборные люди, Но бывают такие минуты, когда даже у самых стойких, смелых и выносливых людей опускаются руки, и они готовятся к смерти. Тяжелый лед. По-прежнему тяжелый.